Житие преподобного отца нашего Ефрема Сирина. Святой Ефрем был родом из Месопотамии, из города Низибии. Он родился в царствовании Константина Великого от христианских родителей и дожил до царствования Феодосия Великого. Еще в юных годах святой Ефрем отрекся от мира и ушел в пустыню, где стал иноком. Он получил от Бога дар премудрости. Из уст его истекала благодать, подобно сладкой реке, напаявшей умилением души всех, слушавших его поучения. Это было предзнаменовано ему в самом раннем возрасте. Когда он был еще ребенком, родители его видели о нем следующий сон. Виноградная лоза взошла на языке мальчика и, выросши, наполнила ветвями и гроздьями всю Поднебесную птицы небесные собирались и ели ягоды винограда, и сколько они съедали, настолько же количество винограда увеличивалось. Когда затем святой Ефрем подвязался на одной пустынной горе, исполненный великого умиления и сердечного сокрушения, один из богоносных отцов видел во сне светлого, сиявшего подобно ангелу мужа. Он держал в руке исписанный свиток и спрашивал, «Кто может принять?» и сохранить этот свиток?» Голос свыше отвечал ему. «Никто другой, кроме Ефрема, угодника моего». Перед явившимся мужем стоял Ефрем. Он открыл свои уста, а муж вложил ему в рот свиток. Преподобный Ефрем съел свиток, а затем, вскоре после этого, начал говорить и писать назидательные речи, приводившие в умиление каждого читавшего их и слушавшего. Они могли в каждом возбудить страх Господень и наставить на путь покаяния, как это ясно из его Бога, вдохновенных книг. Равным образом и другой великий святой старец имел подобное же видение во сне святом Ефреме. Он видел сонмы ангелов, сходивших с неба по повелению Божию и имевших в руках свиток, исписанный внутри и извне. Они говорили друг другу, кто может этот свиток принять, В ответ одни называли одно имя, другие вспоминали другое, а некоторые говорили «Поистине святые, и праведные, упомянутые мужи, но ни один из них не может принять этого свитка, а только Ефрем, кроткий и смиренный сердцем». Затем старец видел, как Ефрему был отдан этот свиток. Встав на утро, он слышал, как блаженный Ефрем предлагал братья поучительное назидание — Как будто источник истекал из уст, из них исходили речи, преисполненные великой пользы. Он уверовал, что все, исходящее из уст святого Ефрема, внушается духом святым, и прославил Бога, подающего такую благодать рабам своим. В третьем году Низибия подпала под власть персов, и многие из христиан оставили Низибию. Тогда и преподобный Ефрем вознамерился пойти отсюда в город Эдессу. Он обратился к Богу с такой молитвой. «Господи Иисусе Христе, сподобие меня увидеть город Твой, и когда я буду входить в него, пошли мне навстречу такого человека, который побеседовал бы со мной от священного писания с пользой для меня». Когда он так помолившись приближался к городу и входил в ворота, встретила его женщина — Увидев ее раб Божий, опечалился обратился мысленно к Богу. «Господи, ты презрел моление раба твоего, ибо каким образом может она беседовать со мной о княжной мудрости?» Женщина же стояла и смотрела на него. Святой Ефрем обратился к ней с вопросом. «Скажи мне, женщина, зачем ты стоишь и смотришь на меня?» Женщина ответила. «Я смотрю на тебя, потому что женщина от мужа взята» а ты смотри не на меня, а в землю, из которой ты взят. Услышав это, Ефрем подивился такому ее ответу и прославил Бога, давшего женщине такой ум. Он понял, что не презрел Господь молитвы его. Вошедший в город, он жил в нем много времени. Случайно близ того дома, в котором обитал святой, жила другая женщина, блудница, бывшая его соседкой. Подстрекаемая бесовским лукавством, Она хотела оскорбить старца. Открыв оконца, откуда был вид на жилище святого, она увидела, что Ефрем стоит и варит себе пищу. Женщина громко обратилась к нему. Благослови, господин! Преподобный посмотрел на оконца и, заметив, что она наблюдает, сказал ей. Господь, да благословит тебя! Тогда женщина продолжала. Чего не достает для твоей пищи? Святой ответил. Три камня немного песку необходимо, чтобы заградить оконце, из которого ты смотришь сюда. Женщина бесстыдно сказала ему на это. — Я обратилась к тебе с речью первая, и ты ответил мне. — Я хочу лечь с тобой, а ты отказываешься с первого слова. Раб Божий отвечал ей. — Если ты хочешь лечь со мной, то иди на то место, какое я тебе укажу. Блудница сказала. — Укажи мне это место, и я приду. Тогда святой сказал, «Если ты избрала меня, то не можешь возлечь со мной ни на каком другом месте, как только среди города». Блудница изумилась, «Разве не стыдно нам будет людей?» Святой ответил, «Если нам стыдно людей, то насколько больше должно стыдиться, а вместе и бояться Бога, знающего все тайны человеческие? Ведь Он будет судить весь мир и воздаст каждому по делам Его». Услышав это, блудница умилилась речам святого Ефрема. Она пришла и припала к ногам его, плача и говоря, «Раб Божий, наставь меня на путь спасения, чтобы я могла избавиться от многих моих злых деяний». Преподобный Ефрем, преподав ей много наставлений священного Писания, утвердил ее в покаянии и, отдав ее в женский монастырь, спас души ее от беззакония и греха. Затем еще одна блудница, подошедшая к преподобному Ефрему, когда он куда-то шел, соблазняла его на грех, чтобы, по крайней мере, рассердить его, так как никто и никогда не видел его гневающимся. Преподобный сказал ей, «Иди за мной». Женщина пошла за ним. Когда они подошли к одному многолюдному месту, святой сказал ей, «Здесь ляжем и совершим грех». Она же, видя народ, сказала ему, «Как можно здесь остановиться, когда кругом столько народу? Разве не стыдно?» Преподобный ответил ей, «Если ты стыдишься людей, то насколько больше мы должны стыдиться Бога, знающего сокровенные тайны?» Так женщина отошла от него посрамленная, не будучи в состоянии не прельстить святого к греху, не возбудить в нем гнев, ибо он был муж поистине незлобивый и кроткий, и совершенно не способный гневаться». О его добросердечии рассказывают следующее. Когда он постился в пустыне, ученик его в обычное время приносил ему пищу. Однажды, когда он нес пищу, то случайно разбил на пути сосуд, в котором была пища. Он боялся гнева старца, но последний, увидев смущенного ученика, сказал, «Не скорби, брат, если пища не захотела к нам прийти, то мы пойдем к ней». Затем подошедший он сел у разбитого сосуда, и, собирая пищу, стал есть. Так он был не злобив. О нем рассказывали, что с тех пор, как он стал иноком, никогда ни на кого не гневался. Преподобному Ефрему было однажды откровение о святом Василии Великом. Он видел в сонном видении огненный столб, достигавший неба, и слышал голос «Ефрем, Ефрем, каким ты видишь этот огненный столб, таков и есть Василий». Тогда Ефрем пожелал видеть святого Василия. Взяв с собой переводчика, ибо он не умел говорить по-гречески, святой Ефрем пошел в Кесарею Каппадокийскую. Он нашел святого Василия в церкви, поучающим людей, и начал славить его громким голосом, говоря, «Воистину, велик Василий! Воистину, он есть стол погненный! Воистину, Дух Святой говорит его устами!» Тогда некоторые из народа стали говорить, кто этот странник, так восхваляющий архиепископа? Не льстит ли он ему, чтобы получить что-либо из рук его? После отпуска церковного, когда преподобный Ефрем вступил в дружескую беседу со святым Василием, последний спросил его, «Почему ты так прославлял меня?» Преподобный Ефрем ответил, «Потому что я видел белого голубя, сидевшего на правом плече твоем и говорившего тебе на ухо то, что ты внушал людям». Кроме того, огненный язык вещал твоими устами. На это святой Василий сказал ему, «Поистине я вижу ныне то, что слышал о тебе, житель пустыни и любитель безмолвия». Так пишется и у пророка Давида. «Ефрем — крепость главы моя я. Поистине к тебе относятся эти пророческие слова, ибо ты многих наставил на путь добродетели и укрепил в ней. Кротой же твоя и незлобие сердца —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 Святой Василий возложил руку на главу преподобного Ефрема и произнес молитву, положенную при посвящении Водиакона. Преподобный Ефрем пробыл после того со святым Василием три дня в духовной радости. Василий поставил его в Водиакона, а переводчика его в пресвитера, и потом с миром отпустил их. Преподобный Ефрем имел великую любовь к преподобному Авраамию Затворнику память которого празднуется 29 октября. Они часто посещали друг друга и умирялись взаимно назидательными дружескими беседами. А когда блаженная Мария, племянница в Раме, подверглась обольщению врага, преподобный Ефрем своими молитвами много содействовал спасению ее. Он много болел сердцем о согрешающих и много заботился об исправлении их. Преподобный Ефрем то пребывал в пустыне, в безмолвии работая Богу, причем собрал там и множество учеников, то по повелению Божию жил в городе Эдесе, приводя многих людей к покаянию и приобретая для Бога погибшие души своими поучениями. Настолько он изобиловал душеполезными словами и был преисполнил благодати Божией, что много раз у него изнемогала гортань от напряжения голоса, а язык — от произнесения слов. Однако речи его не становились короче, тем более что ум его был преисполнен глубины премудрости и разума. Кроме того, он был исполнен глубокого смирения, всячески избегая человеческого почитания и временной славы. Один раз народ хотел схватить его и насильно поставить во епископы. Ефрем, узнав об этом, притворился еродивом и начал бегать по площади, влача за собой свою одежду, как безумный, схватывал продаваемые хлебы и овощи и ел. Видя это люди сочли его помешанным, а он бежал из города и скрывался, пока не был поставлен другой епископ на то место, на которое его хотели поставить. В молитве святой пребывал непрестанно, днем и ночью. Обладая даром умиления слез, Он плакал всегда, поминая день суда, о котором он много писал и говорил. Он мало спал, мало вкушал и пищи, только бы не изнемочь и не умереть от голода и лишения сна. Он был совершенно нестяжателен и любил нищету больше богатства, как и сам говорит о себе в своем завещании. Ефрем никогда не имел ни золота, ни серебра... «Никакого-либо хранилища, исполняя волю благого учителя Христова, заповедавшего ничего на земле, не приобретайте». В те годы жил еретик Аполлинарий, ложно мудрствовавший воплощение Господним. Господнем. Он находчив был в словах и искусен в Эллинской премудрости, вследствие чего сильно смущал Церковь Божию и многих увлек в свою ересь». Этот еретик весь труд свое все старание, от самой юности своей до старости, прилагал к тому, чтобы развращать православных и увлекать их в свое заблуждение. Он написал много книг против православных, из коих особенно замечательны две, так как в них наиболее полно выражено все его душевредное учение. Их он и употреблял как оружие, ведя борьбу с православными путем словесных состязаний. Эти его книги были положены на сохранение одной женщины, сожительницы его. Преподобный Ефрем, узнав об этих книгах, изобрел против еретической хитрости свою, еще более изумительную. Он пришел к той женщине тайно и весьма хвалил Аполлинария, называя себя при этом учеником последнего. Как бы желая научиться неизвестной ему мудрости, Он просил женщину дать ему на малое время ополинариевые книги, которые она хранила, чтобы из них списать вкратце наиболее замечательные места. Женщина, будучи уверена, что это действительно ученик ее друга, дала ему обе книги с условием, чтобы он поскорее возвратил их и никому о них не говорил. Святой Ефрем, взяв книги, отнес в свое обитель и, приготовив клей, все листы в них, отгибая по одному, склеивал пока, наконец, не склеил все их так, что книги стали как бы одним куском дерева или камнем, причем ни одного листа нельзя было отделить от другого. Затем он отнес книги женщине. Она же, взяв их и не посмотрев внутрь, положила на своем месте. Случился потом спор православных с еретиком Аполлинарием, состарившимся уже. Не обладая уже прежней находчивостью в спорах и имея слабую память по причине старости, Он хотел достигнуть победы над православными при помощи тех своих книг, но, взяв их, он не мог их раскрыть, так как листы были крепко склеены и окаменели. Он исполнился великого стыда и вышел с собора побежденным и посрамленным, а затем скоро от скорби великого стыда он лишился жизни, с позором извергнув свою окаянную душу. Преподобный отец наш Ефрем... Прожив богоугодно много лет и приведши многих к спасению, заблаговременно провидел свою кончину и написал для своих учеников поучительное завещание. Проболев немного, он в глубокой старости отошел ко Господу. Честное тело его было погребено в его обители, находившейся в пустыне, в пределах Эдеских в Сирии. А святая душа Его предстоит ныне престолу владыки, ходатайство о нас чтобы мы получили прощение грехов наших по его молитвам, благодатью и милосердием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки. Аминь.